смолиной задумчиво молчал. Потом сказал: "Да. Тот дракон. Он утверждает, что ты принадлежишь ему". Над нами громко закаркала пеструха. Трудней всего не думать ни о чем. Я погрузился в ощущение прикосновения ветра и зерцание поверхности реки, больше всего на свете. Едва ли не больше, чем дышать, мне хотелось мысленно вернуться к верите коснуться его холодного камня мыслями и душой, ощутить, что в каком-то смысле он прикрывает мне спину. Корабль вломился в мои мысли. Он считает тебя своим человеком. Будешь отрицать это? Я его человек, и сам изумился тому, что это до сих пор правда, уже очень давно. Вы люди и представить себе не можете, что такое очень давно. Но я принимаю тебя как его человека. Раз Лифтрин и Элис так хотят, я отвезу тебя в Трехог. Только учти, ты делаешь это по своей воле. Я не вмешиваюсь в дела людей, принадлежащих драконам. Интересно, как понимать, что корабль принимает меня и считает, что я принадлежу каменному дракону, и каким образом верите отметил меня как своего человека. Понимал ли он, что делает это? Множество вопросов роилось у меня в голове, но Смолиной дал понять, что разговор окончен. Словно затворилась дверь шумной таверны, и я остался один в тишине и темноте. Остаться одному было приятно, но мне хотелось еще о стольком его спросить. Я потянулся, пытаясь нащупать Смолинова, но тщетно. Лифтрин мгновенно почувствовал мои усилия. Потом капитан ухмыльнулся: «Все, он с тобой закончил". Хочешь посмотреть, что за койку мы тебе приготовили для путешествия вниз по реке? Э, да, с удовольствием. Его настроение переменилось внезапно, будто солнце выглянуло из-за туч в ветреный день. Он повел меня мимо рубки к двум угловатым надстройкам на корме. Теперь-то они выглядят куда лучше, чем когда мы использовали их в первый раз. Никогда не думал, что смалиному придется перевозить столько же людей, сколько и груза. Но времена меняются, и мы меняемся вместе с ними. Мало помалу и порой слишком неуклюже, но даже житель дождевых чащоб может измениться. Вот эта каюта будет для тебя, лорда Ланта, и вашего слуги. Он немного помялся, явно борясь с неловкостью. Конечно, тебя с госпожой лучше было бы устроить в отдельной каюте. Но куда тогда девать служанку? Бережные девицы не любят спать в кубрике с командой, хотя бояться им у меня на корабле нечего. Просто уединиться негде. Так что вторую каюту мы отвели женщинам. Ну, конечно, не по чину принцу жить в такой тесноте, но лучшего у нас нет. Нам просто нужно спуститься по реке, так что я был бы рад даже спать на палубе. Мне и это доводилось. А, похоже, у него отлегло от сердца, надо будет сказать Элис. То она место себе не находит с тех пор, как пришло письмо, что нам придется вести вас. Принц шести герцогств! Чем же его кормить, где он будет спать и так далее. Снова и снова таково ж моя Элис, всегда старается делать все наилучшим образом. Он открыл дверь. В былые времена эти каюты были всего лишь кладовками для груза. Но вот уже скоро двадцать лет, как нам пришлось устроить их поудобнее. Похоже, твой спутник и слуга еще сюда не заходили, так что можешь выбирать ту койку, что тебе по душе. Люди, которые подолгу живут на кораблях, знают, как устроиться даже в тесноте. Я был готов к запаху давно нестиранного белья, парусиновым гамакам и щелястому полу, но свет, льющийся через два небольших окна, играл на сверкающих желтых досках. Вдоль двух стен были укреплены подве узкие койки одна над другой. Приятно пахло маслом, которым натирали доски. Одна стена была вся в шкафчиках, полках и ящиках, устроенных вокруг окна. Синие занавески были отдернуты, чтобы впустить внутрь свет и воздух. Более чудесного дома на воде я и представить себе не мог, воскликнул я, обращаясь к Лифтрину, и, обернувшись, увидел рядом с ним Элис. Услышав мои слова, она просияла от удовольствия. Возле нее стояли Ланд и Перр. Щеки мальчишки раскраснелись от ветра, глаза сияли. Он заглянул в каюту, и его улыбка сделалась еще шире. Дамам их жилище тоже понравилось. Радостно сообщила Элис. Что ж, в таком случае добро пожаловать на борт. Можете перенести свои вещи сюда уже сегодня и вообще приходить и уходить, когда пожелаете. Команде нужен по меньшей мере день отдыха. Я понимаю, что вы хотите как можно скорее пуститься в путь, но день или два задержки не расстроят наших планов. Дела могут подождать. Но совершенной ждать не может, так что я не смогу дать команде больше полутора дней на отдых, возразил Ефтрин. Он покачал головой, глядя на Элис. Мы приходим впритык, чтобы не разминуться с в вприходе. Приливы и отливы никого не ждут, а оба корабля должны придерживаться сроков. Знаю, знаю, сказала она, но на лице ее при этом сияла улыбка. Капитан приветливо повернулся ко мне. Другие корабли ходят вверх и вниз по реке по расписанию, но ни один из них не способен оседлать течение так же ловко, как Смолиной, особенно весной, когда вода высока. Вот когда половодье спадает и река успокаивается, Смолиной и его команда могут славно передохнуть. А на смену нам приходят обычные корабли, не способные чувствовать реку. А пока по весне течение быстрое, и вода в главном русле то и дело становится белой и едкой, все эти милые кораблики стоят себе у пристаней, а смолиной делает всю работу. Он говорил не столько с сожалением, сколько с гордостью. А нам не придется вести еще людей вниз по реке? Не будет ли на палубе слишком тесно? встревоженно спросила Элис. Нет. Я говорил с Харикеном. Если окажется, что кто-то из новичков не в силах выносить бормотание города, он отошлет их на другой берег, пусть дожидаются в Заречии, когда мы придем обратно. Думаю, он надеется, что они найдут там себе работу и осядут, вместо того, чтобы сломя голову возвращаться к тому, что оставили на старом месте. Он пояснил для меня: "20 лет я вожу сюда людей, а потом половину забираю обратно, потому что они не могут тут жить". Из-за этого на корабле вечно полно народу, и есть приходится по очереди, потому что места за столом не хватает. Но в этот раз вниз отправитесь только вы, команда и немного груза. Отличное выйдет путешествие, если погода не подведет». Следующее утро выдалось ясным и солнечным. Ветер с реки не унимался и не смягчался, но в воздухе уже чувствовалась весна. Я вдыхал смолистый аромат раскрывающихся почек и запах пробуждающейся земли. Нам подали несколько перьев зеленого лука к омлету и жареной картошке на завтрак. Ели мы с хранителями, пришедшими пожелать нам доброго пути. Сильвия восторженно сообщила нам, что куры, перезимовавшие в курятниках, как она настаивала, теперь снова стали нестись. На прощальный завтрак хранители взяли с собой детей и супругов. Многие пришли, чтобы еще раз поблагодарить меня и вручить подарки. Практичный парень по имени Карсун принес нам полоски вяленого мяса в кожаном мешке. Это пригодится вам в пути, только смотрите, не подмочите его. Я поблагодарил его, и на миг ощутил общность с этим человеком, как будто у меня появился новый, настоящий друг. Женщина по имени Джерт вручила янтарь из Парк по паре сережек. В них нет ничего волшебного, но они красивые. А в трудные времена вы сможете их продать. Она родила на свет девочку, которую я вылечил, но почему-то малышку растили Карсон и Элдерлинг, которого звали Седрик. Я души в ней не чаю, но мне не дано быть матерью, весело объяснила нам Джерт. Малышка сидела на плечах у Седрика, сжимая пряди его волос в крошечных кулачках, и, похоже, была вполне довольна жизнью. Седрик был полон надежд насчет будущего девочки. Она уже начинает лопотать и поворачивает головку, когда мы разговариваем. Как намет волос падала девочки на лоб и почти полностью закрывала крохотные уши малышки. А еще Рэплда теперь понимает, что не так, и поможет нам. Драконы не хотят нам зла, просто не всегда сознают, какими маленькими нам предназначены быть природой. Королева Элдерлингов принесла нам шкатулку, полную разных видов чая, и с улыбкой вручила ей янтарь. Маленькие радости порой придают сил в дороге, сказала она. И Янтарь с благодарностью приняла подарок. К кораблю мы двинулись только в полдень. Наши вещи уже были на борту, но подарков набралась целая тачка, и Персевиронцу пришлось катить ее. Тац подарил Перру шаль работы Эльдерлингов, Мальчик бережно сложил ее и тихо спросил меня, можно ли будет выслать ее его матери, когда мы прибудем в удачной. Я заверил, что, конечно же, можно. Тимара отвела в сторонку Янтарь и вручила ей плетеную сумочку. Я послушал, как женщина Элдерлинг снова заклинала ее быть осторожной с серебром на пальцах. Потом мы долго прощались на пристани, и казалось, это никогда не кончится, но Ливтрин крикнул, что нам пора отчаливать, если мы хотим хоть немного пройти до темноты. Я увидел, как Алом поцеловал свою девушку, и она бегом вернулась на борт и принялась командовать. Лифтрин заметил, что я смотрю на них. Скелли, моя племянница. Она станет капитаном Смолинова после того, как я когда-нибудь умру на его палубе, и эти доски впитают мои воспоминания. Я удивленно поднял брови. Капитан Лифтрин поколебался, Потом рассмеялся над собой. Теперь уже не секрет, как все устроено с живыми кораблями. Живые корабли и семьи владеющие ими тесно связаны. Дети рождаются прямо на борту, становятся матросами, а потом и капитанами. А когда они умирают, то все, что они помнят, переходит к кораблю. Наши предки продолжают жить в наших кораблях. Он непонятно усмехнулся, глядя на меня. Такое вот странное бессмертие. Вместо того, чтобы вкладывать воспоминания в каменных драконов, подумал я. И впрямь странное бессмертие. Он покачал седой головой и пригласил нас выпить кофе на камбузе с ним и Элис, пока остальная команда готовит корабль к отплытию. А вам разве не надо быть на палубе, спросил его Персевиранс. Капитан ухмыльнулся: "Если бы я к сегодняшнему дню не мог полагаться на Скелли, я бы уже перерезал себе глотку". Мои ребята любят корабль, а Смолиной любит их. Они почти совсем могут управиться и без меня, так что я могу проводить время с моей госпожой. Мы не без труда уместились вокруг исцарапанного стола на камбузе. Помещение было тесноватое, но уютное, пропахшее за много лет готовкой и мокрой шерстью, к этим запахам примешивался аромат кофе. Я уже пробовал однажды этот напиток. А вот Пэр едва отпиф удивленно сморщился. Ой, да тебе вовсе не обязательно пить его, если не хочешь. Давай я сделаю чай. И Элис стремительно выхватила у него кружку, перевела его содержимое обратно в кофейник и стала наполнять помятый латунный чайник. От крохотной железной плитки на камбузе сделалось почти невыносимо жарко. Зато уже через несколько минут чайник зашипел и засвистел на огне. Я глядел нашу компанию по-свойски устроившуюся задним столом. В оленьем замке Пэра и Спарк отослали бы в помещение для прислуги. Да и мы с Лантом вряд ли очутились бы задним столом со скромным капитаном баркаса и его женщиной. Пол, будто бы ушел вниз, потом последовал мощный толчок, Пэр вытрясил глаза, а у Спарк явно перехватило дыхание. Мощное течение вынесло нас на середину реки. Я наклонился, чтобы выглянуть в маленькое оконце, но увидел только серую воду. Ливтрин с довольным видом вздохнул: "О, да вот мы и в пути". Я выйду ненадолго взгляну, не нужна ли большому Эйдру помощь руля. Он хоть и простак, но человек хороший. Однако нам всем не хватает сварга. Три года он твердой рукой правил кораблем на стремление, а теперь он ушел в Смолиново. И мы все однажды последуем за ним с улыбкой, подтвердила Элис. И добавила: "Мне тоже надо выйти. Хочу спросить Скелли, где она припрятала последний бочонок сахара". Она взглянула на спарк. "Завари за меня чай, когда вода закипит. Заварка в ящичке на полке у окна". "Спасибо, леди Элис, я все сделаю". "О, леди Элис. Ее щеки порозовели. Я уже много лет, как не леди. Теперь я просто Элис". Надеюсь, вы простите меня, если я забуду в разговоре упоминать ваши титулы. Боюсь, после десятка лет на реке от моего удачнинского воспитания мало что осталось. Мы все засмеялись и заверили, что нас решительно все устраивает. И это была правда. На борту Смолиновой я чувствовал себя куда свободнее, чем в городе Драконов. Порыв ветра с реки залетел в дверь и захлопнул ее за спиной Элис. Мы остались в своем кругу, и Янтарь облегченно вздохнула. «Как думаете, они не рассердятся, если я выйду на палубу и посмотрю, сказал пэр. чувствовалось, как его грызет любопытство. Мне хочется поглядеть, как работает румпель». Ступай, разрешил я. Если окажешься у кого-то на дороге, тебе об этом скажут, а если велят убраться не мешкай. Но скорее всего, они приставят тебя к какому-нибудь делу. Мальчик встал, И Ланд тоже выпрямился. Пойду, присмотрю за ним. Мне и самому любопытно. Я ходил на лодке с друзьями на рыбалку в Бакипской гавани, но никогда не плавал по реке, тем более такой большой и быстрой. Так вы будете чай? спросила Спарк, потому что из носика чайника как раз повалил пар. Скорее всего, думаю, там на ветру прохладно. Они вышли, и дверь за ними со стуком закрылась. Мы словно стали странной маленькой семьей. Заметила янтарь, глядя, как Спарк снимает с полки красивый заварочный чайничек цвета морской волны, она улыбнулась и добавила: "Мне чая не надо, меня и кофе вполне устраивает. Я уже много лет не пила хорошего кофе. Если это хороший кофе, то я боюсь даже представить себе, каков плохой", отозвался я. По примеру Элис, опорожнил свою чашку кофе обратно в кофейник и стал ждать, когда заварится чай. Мы легко приспособились к жизни на борту корабля и привыкли к ее ритму. Матросы охотно приняли Перра в свою компанию и стали давать ему мелкие поручения. Беллин, крупная молчаливая женщина, управлявшаяся с шестом не хуже мужчин, учила его вязать узлы. В остальное время он что-нибудь полировал, тёр песком, смазывал или чистил. Перр чувствовал себя на борту как рыба в воде. И однажды признался, что если бы не поклялся мне в верности, то хотел бы стать юнгой на корабле. Я немного ревновал, но в то же время радовался, что мальчик занят делом и счастлив. Пеструха присоединилась к нам едва Смолиной отчалил из Кельсингры. Ворона быстро преодолела свою настороженность и к изумлению команды выбрала себе на сестем планшир на носу корабля. Когда она вдруг выкрикнула: "Смолиной! Смолиной!" Капитан и матросы сразу полюбили ее, а Пэр просиял от гордости. Пеструха поддерживала у всех хорошее настроение, даже когда погода не благоволила. Она радостно разъезжала на плече у Пэра, пока он занимался своими делами, но стоило леди Янтарь появиться на палубе, тут же перебиралась к ней. Ворона научилась смеяться и каким-то чудом умудрялась делать это точно в нужный момент. Её способности к подражанию продвинулись невообразимо далеко, но сколько я не тянулся к ней даром, всякий раз натыкался на туманную завесу, знак того, что это живое существо из гордости не желает заводить связи. "Ты что, все понимаешь?" спросил я ее в один прекрасный день. Она наклонила голову, посмотрела мне в глаза и так же настойчиво спросила: "А ты что, все понимаешь?" хихикнула и полетело вниз по реке впереди корабля. Плавание может быть либо скучным, либо страшным. На борту Смолиновой я был благодарен за отсутствие событий. Чем больше мы удалялись от города, тем меньше поток силы давил на мои стены. На ночь рулевой подводил корабль к берегу. Порой он был пологим и песчаным, так что можно было выйти на сушу, но зачастую приходилось швартоваться к группке деревьев с узловатыми корнями. На третий день русло сделалось более узким и глубоким, течение усилилось. Вокруг сомкнулся лес, горизонта больше не было видно. По берегам стеной стояли деревья на корнях сваях, и мы швартовались к ним по ночам. Зарядил нескончаемый дождь, пеструха поселилась на камбузе. Я проводил дни то в тесной каютке, то опять же на камбузе. Одежда и простыни никогда толком не просыхали. Я старался извлечь из этого времени максимальную пользу. Янтарь предложила заняться изучением Марсена, древнего языка клиресса. Большинство людей станут говорить с тобой на всеобщем языке, но будет полезно знать, о чем они беседуют между собой, думая, что ты их не понимаешь. К моему удивлению, прочие наши спутники присоединились к урокам. Долгими, дождливыми днями мы теснились сидя на койках, Айентар в толковала нам слова и грамматику. Мне всегда легко давались языки, но пер превзошел меня. Ланту и Спарк приходилось труднее, однако мы не отступали. Я попросил Ланта помочь Перу научиться писать и считать, им обоим эти занятия не доставили удовольствия, но они продвигались вперед. По вечерам, когда корабль стоял привязанный к деревьям, Лант, Спарк и Пер Присоединялись к матросам в играх, где использовались кости, карты и небольшие резные палочки. Воображаемые богатства за вечер не раз меняли хозяина за игровым столом. Пока они рубились, мы с Янтарь уединялись в ее крохотной каюте. Я отважно не замечал улыбок, которыми обменивались Лифтрин и Элис, когда я возвращался к остальным. Я и хотел бы посмеяться над их домыслами, но мне было невесело». На самом деле, мне казалось, что в эти часы я подвергаю уша пыткам. Он искренне хотел помочь, но из-за тех ужасов, что пережил в Клерэссе, не мог рассказывать связно. Грязные подробности, которые я выведал у него, отбили у меня охоту копать глубже, но было ясно, что выбора нет. Я должен был знать всю подноготную четырех, И шут сообщал мне, что мог Единственная из четырех, о ком мне удалось узнать в подробностях, была Капра. Она старейшая из них и, похоже, гордится этим. У нее длинные серебристые волосы, а носит она голубые просторные одеяния, расшитые жемчугом. Кажется, ласковой, доброй и мудрой. Она стала наставницей шута, когда он только прибыл в Клерэс. Первое время его каждый день после уроков приглашали подняться в ее башню. Там они сидели рядом на полу у камина, и он записывал свои сны на плотной и мягкой бумаге, жёлтой, как сертивена ромашки. Они ели вкуснейшие маленькие пирожные, заморские фрукты и сыры. Она учила его разбираться в винах, давая отпить по крохотному глотку из бокалов с позолоченной кромкой, и рассказывала о чаях. Иногда звала акробатов и жонглёров просто чтобы повеселить его. А когда он захотел присоединиться к ним, наняла их, чтобы учили его своему мастерству. Она хвалила его, и он рос и учился, окружённый ее заботой. Когда она называла его по имени любимый, он верил, что она вкладывает в это слово его истинный смысл. Это был рассказ о юношеских годах, которым я завидовал. Его баловали, хвалили, учили. Такое детство я мог видеть только во сне. Но после сладких снов Всегда наступает пробуждение. Чаще всего я сидел на полу каюты, а шут на нижней койке, слепо уставясь вверх. В оконце барабанил дождь. Горела единственная свеча, невидимая для него, она создавала для меня полумрак под стать его рассказу. Во время этих встреч он был шутом в свободной рубахе, расшитой по переду кружевами и простых черных штанах. Платье янтарь у цветком лежало на полу, Его наряд и поза были словно из тех времен, когда мы оба были юны. Шут сидел, подтянув колени к подбородку и обхватив их руками, одной обнажённой, второй в перчатке, взгляд его незрячих глаз был устремлён в прошлое. Я прилежно учился, чтобы угодить ей. Она давала мне читать о снах, я с жаром толковал их, а она слушала. Там, у ее камина, я впервые прочитал о нежданном сыне. В старом, крошащемся от времени свитке и испытал нечто, чего никогда не чувствовал с другими записями. Меня затрясло. Дрожащим голосом я рассказал ей сон, который видел в детстве. Мой сон и этот, виденный древним пророком, переплетались, как пальцы. Я поведал ей правду, сообщив, что, как ни жаль мне огорчать ее, мне вскоре придется уйти, ведь я белый пророк нашего времени. Мне надо отправиться в мир, чтобы подготовить в нем изменения, которые мне предстоит совершить. Каким же глупцом я был, когда думал, что причиню ей боль своим уходом. Шут тихонько застонал и продолжил. Она выслушала меня, потом печально покачала головой и сказала: "Ты ошибаешься. Белая пророчица этого поколения уже явила себя". Мы обучили ее, и вскоре она приступит к своим обязанностям. Любимый, каждый белый хочет оказаться белым пророком. Каждый ученик в Клиресе однажды говорит, что это он и есть. Не расстраивайся, для тебя тоже найдется дело скромно и добросовестно помогать истинной белой пророчице. Я не поверил своим ушам. В голове зазвенело, перед глазами все поплыло, когда я услышал, что она не верит в меня. Но она ведь такая старая, добрая и мудрая, она не может ошибаться. Я попытался смириться с мыслью, что много о себе возомнил, но сны продолжали донимать меня. С того дня, как она сказала, что я не пророк, сны стали яростно осаждать меня по два, по три за ночь. Я записывал их, зная, что ей это не понравится, но не мог держать их в себе. Она разбирала каждую запись, показывая, что это все относится не ко мне, а к другой. Шут медленно покачал головой. "Фитц, ты не представляешь, как мне от этого было плохо. Это как ну, смотреть сквозь кривое и мутное стекло или есть гнилое мясо". В ее словах была неправильность, от которой мне становилось дурно, они звенели в моих ушах, но она же была моей наставницей. Она так ласково обращалась со мной. Как она могла ошибаться? В последнем его вопросе звучала неимоверная тоска. Руки его отчаянно сжимали друг друга. Он отвернулся, словно опасаясь, что я прочту что-то в его полуприкрытых глазах. Однажды она привела меня в комнату на вершине башни. Это был огромный зал, Фиц, больше, чем сад королевы в Олинском замке, и он был завален сокровищами чудеснейшие, неимоверно прекрасные вещицы Валились там будто сломанные игрушки. Там был посох, вся поверхность которого сверкала, и великолепный трон, состоящий из приплетающихся нефритовых цветов. Многое из этого, как я теперь понимаю, было сделано руками элдерлингов Ветряные колокольчики, напевавшие сами по себе, высеченные из камня вазон, откуда вырастал каменный цветок, Увидал, рассыпался в прах и вырастал снова. Я глазел в изумлении, но она твердо сказала мне, что все эти сокровища привезены с далекого берега, куда их вынесло море. И что хранители этого места заключили с ней сделку, а они согласились отдать ей все, что принес прибой, в обмен на дар